Нико. Пустоты. На дороге Нико увидела парня. На щеке у него была родинка в форме аляски, нижний кончик которой задевал подбородок. Он не носил маски, ни металлической, ни даже самой простой. Смуглый, волосы черные и волнистые, ростом чуть выше Нико. Они смотрели друг на друга с расстояния метров шесть, и ни один не произнес ни слова. Даже не шевельнулся. Олени-мухи, дорога, железные маски, заправка — все это совершенно все поблекло перед моментом, когда можно просто стоять перед другим человеком, глядя на него и не таясь. «Когда огонь разгорится, лучше убраться подальше отсюда», наконец произнес парень. За спиной Нико, в считанных метрах от нее, все ярче горела куча мусора между рядами стеллажей. Топливо выдохлось много лет назад, — сказала Нико. Зато есть эта постройка. В поле посреди леса. Он шагнул ближе. Нико вскинула руку с ножом, и, когда он замер, ощутила в его безоружности удивительную силу. — Ты здесь жил? — спросила она. — Нет. Всякий раз, когда налетали мухи, на лицах родителей возникало одно и то же выражение. Отсиживаясь в подвале, мама с папой молчали, чтобы не выдать страха. Зато он отчетливо виднелся в их глазах. Это был ужас, навеянный опытом. Когда ты видел нечто и не желаешь его повторения. «Ты знаешь, что их привлекает», — сказала парню Нику. Некоторое время он молчал и только в его глазах читалось то подвальное выражение. Затем парень все же произнес. — Нет. Но нас в команде было шестеро, а сейчас осталось четверо. Двоих унесли. У меня на глазах. В памяти всплыл образ. Шкура оленя на дереве смотрит на нее пустыми дырами на месте глаз. — А ты знаешь? — спросил парень, и подвальный взгляд сменился лихорадочным любопытством. «Знаешь, что их привлекает?» «Хотелось сказать, они налетают, как буря. Собираются где-нибудь далеко, а ради чего мы никогда не узнаем». «Нет», — ответила Нико. Гарри рядом с ней гортанно зарычал. «Послушай», — сказал парень, пятясь и указывая на заправку, «огонь будет видно отсюда на многие километры. Я ухожу и тебе советую». Они кивнули друг другу, как бы прощаясь, и парень побежал прочь. Ника проводила его взглядом до леса, а в это время рычание Гарри у ее ног перешло в скулеш У них за спинами пламя нашло новое топливо, и разгорелось еще ярче и горячее. И вот теперь, когда парень с родимым пятном в форме Аляски ушел, Нику осознала, насколько он прав. Она сверилась с компасом и сказала: Ладно. Идем. Они бежали, через опушку, в чащу, направляясь к реке Мэримак, подальше от огня, мусора, могилы. Нико почти ждала, что земля содрогнется, что в любой миг раздастся утробная бум из самого нутра земли, когда осадок топлива в резервуарах, не выдохшийся и не окислившийся за все эти годы, все же рванет. А может, просто потому, что заправка — Это все же горящая постройка в чистом поле посреди леса, как предупредил парень с родинкой Аляской. Как бы там ни было, Нико с Гарри бежали, уходя от заправки. Они бежали, потому что парень сказал, что он из команды, а команда — это не один безобидный олень. Они бежали, слыша в голове шепот старых рассказов про бандитов и безжалостных злодеев, людей, которые, потеряв деньги, цель и любимых, превращались в зверей. Нико знала, что кое-кто из них владеет искусством следопыта, может определить мотивы и намерения человека и его маршрут. Узнав, откуда человек идет, понять, куда он направляется. Они бежали подальше от заправки Везувий, и хотя заорать в пустоту Нико не боялась, она не собиралась разделять судьбу жителей Помпей. Аудиология. Мухи налетели стремительно. Много раз повторял отец. В отличие от тьмы. В нее мы скатывались виток за витком. Землю папа называл воздушным шариком, а тьму — медленной утечкой воздуха. Рассказывал о переполненных больницах и беспорядках на улицах. О проржавевших трубах и протекающих резервуарах, которые некому стало чинить. О том, как горели целые города, как на месте домов оставались воронки, Когда дождем падал с неба пепел, о горах сажи и лома, камней и костей. С вирусом мир столкнулся не впервые, но этот оказался живучий и прочих, и первым, который делал носителя сильнее. Папа рассказывал, как мировая экономика не просто обвалилась, а схлопнулась, как мертвых лидеров сменяли на посту преемники неумехи, как умирали они, уступая место другим, и так далее. О невидимых проводах, просто невообразимых, что связывали через океаны континенты и саму историю. Проводах, что стягивали друг к другу самые удаленные уголки мира, умещая этот мир в кармане любого. И как эти провода лопнули, история раскололась, а в карманах у всех потемнело. Но повторюсь, говорил потом папа, глядя на верхушки деревьев. Произошло это не в одночасье. Все хорошо, говорили люди. И наш союз крепок. Сохраняйте спокойствие, не пугайте детей. Но в этом и есть суть медленных утечекник. Есть те, кто отрицает эти утечки вовсе. И да, говорил он, они недооценили грипп, переоценили собственные силы и способность пережить конец света. Но это не значит, что мы пропустили его приход. Нашлись те, кто, как и папа, с самого начала прислушивался. Люди, которых традиция научила естественной иерархии, объяснила им истинную цену нефти и неумеренного потребительства. Эти люди понимали, что человек склонен только хватать, глотать и переваривать, брать ерунду и выдавать ее за золото. Некоторые из нас понимали историю ее цикличности. Говорил отец. Мы были внимающими с самого начала. И мы ответили, что детям следует бояться. Нико воображала, в каком мире она могла бы жить. В нем люди ездили куда хотели, жили там, где им нравится, пребывая в плену большой иллюзии, будто география утратила смысл, будто мир невелик. Это была идея, подпитываемая нефтью. Но когда опора рухнула, вместе с ней пала и идея. В те первые дни на дорогах творился бардак. Рассказывала мама. Мы будто вернулись на дикий запад. Лошади превратились в валюту, за которую убивали. Так же, как еда, чистая вода, лекарства и солнечные батареи. Люди гибли за то, без чего им было не выжить. Тогда-то мы и поняли. Гриппозные мухи — это только первая костяшка домино. Следом за ней шли другие. Голод, нехватка воды, отсутствие тепла и хладнокровное убийство. А лидеры твердили все хорошо». «Сохраняйте спокойствие, не пугайте детей». «Когда ты была маленькой», — говорил папа, «я по ночам гладил тебя спящую по спине». Долго не мог заснуть. Слушал, придумывал, как нам выжить. «Когда ты была маленькой», — говорила мама, «я молилась у твоей постели, благодаря Господу за то» что мы живы, прислушиваясь, не явит ли он нам свою волю. Итак, слушая, балансируя между отцовской наукой и материнской верой, Нико бежала. Рядом бежал Гарри, а за спиной горел Везувий. Чаще была густой и беспощадной. Тьма сгущалась, громоздя слой за слоем, пока не стало видно низги. В деталях родительские воспоминания из раза в раз звучали иначе. Но заканчивались их рассказы всегда одинаково. «А ты будешь внимающий, Ник?» Она представила, как папа стоит сейчас на чердачном балкончике, глядя на мир деревьев вокруг, гадая. Где-то сейчас на его просторах Нико. И почти что услышала его голос. «Восемь дней, Нико!» Почти услышала вопрос. «Справишься?» «Да!» — ответила она, убегая со всех ног. «Да!» Ритуалы. На ночлег устроились у комля поваленного дерева. Пока Нико щедро рассыпала вокруг стоянки корицу, Гарри сорвался и убежал куда-то в лес. Поначалу Нико испугалась. Она звала его, присвистывала. Наконец Гарри вернулся, но почти сразу убежал снова. Нечто в его взгляде заставило Нико успокоиться, и она заподозрила, что та белка Стало его добычей непосчастливой случайности. Просто в нем проснулись первобытные инстинкты. Пока его не было, Нику раскатала лежанку и подумала даже обойтись сегодня без костра. Все было мокрым, и дым повалит так, что их станет видно на километры вокруг. Унесли двоих, говорил парень с родимым пятном в форме Аляски. У меня на глазах. И все же о том. Чтобы спать на таком холоде без огня, нечего было и думать. Нику разожжет костер и станет надеяться на лучшее или даже молиться деревьям. Любезные братья и сестры, да будет прозрачен дым от нашего костра, и да скроются следы наших ног. Аминь. Она соорудила шалашек из веток, подложила под основание самые сухие листья, какие нашла, и опустилась перед ним на четвереньке с зажигалкой. Ветер и холод все усложняли, Оцеревший хворост газ едва занявшись. К тому времени, как костер разгорелся, Нико истратила бутана почти на целую зажигалку. Зажигалок оставалось еще много, но все же это было особенное разочарование — тратить пустую конечный ресурс посреди бесконечной неизвестности. И даже когда занялась мелкая растопка, прошло время — пока к ней присоединились ветки крупнее. Как и следовало ожидать, повалил дым. И как раз, когда Нико закончила разводить костер, вернулся к Гарри. «Вот и ты!» Она выудила из рюкзака мюсли и крольчатину. «Где же ты был, приятель?» Пес принюхался к предложенному пайку и брезгливо отвернулся. Тем самым он ответил на ее вопрос о том, где его носила. Подтверждая подозрения насчет своих первобытных инстинктов, Гарри уже сам добывал себе пропитание. Нико, точно гордая мать, покачала головой, похвалила питомца и, устроившись в спальнике, принялась за собственный ужин. «А ты знаешь, что нельзя съесть на ужин?» Гарри тем временем втиснулся к ней в мешок, устроившись под боком. Нико и не подозревала, что там так холодно, пока не ощутила тепло питомца. Завтрак и обед. Позднее она проснется, замерзнув, и подкинет топливо в огонь, но пока что было тепло и удобно, а синхронное биение их сердец звучало как зимнее колыбельное. Нико достала ручку и поставила на руке третью отметку, едва не уснув еще до того, как надела на ручку колпачок.